Июнь, седьмое, сторожевой лес в долине Нан-Курунир, южная оконечность туманных гор. Трое друзей и овен без всяких происшествий добрались до границы роханских владений. Девчонка оказалась отличной спутницей, некапризной, выносливой и упорной. Как и все в Рохане, она словно бы родилась в седле. Умела из ничего в мгновение око створить сытный походный ужин, а кроме того, что особенно ценила малышом, неплохо пела и знала множество баллад. О трвущей сердце бури над Иссеной, доликующей Эодрейт в Эдорасе, пела на Эоболмере, короле без королевства, величайшего завоевателя чтили даже враги. И никаких хлопот Иовен не доставляла. Трое друзей вновь шли тем же путем, что и 10 лет назад, когда тайком пробирались к Иссенгарду в надежде найти там следы загадочного вождя. На сей раз все было иначе, и прятаться не пришлось. Пограничная стража пропустила их после того, как Фолку показал грамоты, Эовин же ловко точно змейка проползла по зарослям, ее не заметили. Оставив на всякий случай топоры гномов начальнику заставы, Фолку и его спутники двинулись дальше. Здесь, в Нанкурунире, за истекшие годы ничего не изменилось, в отличие от Рохана, Арнора и всего Эреадора также негромко переговаривала с летним ветром листва буков и грабов, спокойно текла и сцена, и видно было, что уж немало лет люди избегают этих мест. Роханцы никогда не приближались к краю сторожевого леса, ближе, чем на три полета стрелы. И овен притихла, с опаской поглядывая на вздымающуюся стену деревьев. — Ну что, нас опять начнет водить, как тогда, — проворчал малыш, — Вот уж меньше всего хотелось бы снова плутать по этим корням и корягам мы ему емустараемся представиться откликнулся фолку вплотную подходя к зеленой стене зарослей и высоко поднимая руку с надетым на палец эльфийским перстнем. мотылек в камне казалось начал быстрее взмахивать крылышками или может быть это просто стало сильнее биться от волнения сердца хоббита в бурях и тревогах последних лет ему было не до старого энта. Судьба бросала фолка то к родному очагу. Когда немалой кровью пришлось отражать натис хегов да орков на хобитанию, то в дальние восточные пределы, к великому Орлангуру и владениям принца Форви. А вот старый энт все эти годы не покидал своего леса, Но хоббит не сомневался, что если кто в пределах досягаемости может им помочь, так это только древоборот. Мэллон четко выговорил фолка по-эльфийски, он действовал по наитию, что порой бывает полезнее долгих и многомудрых рассуждений. Элдарское слово, открывающее врата моря. Кто знает, может, Фангорн научил ему своих подданных на тот редкий случай, что кто-то из перворожденных все-таки заглянет сюда. Элберед, Гильтониэль, пропустите нас, мы идем к древобороду, хозяину фангорнского леса, я ищу Фангорна, проводите нас к нему. Сторожевой лес отличался от Фангорна тем, что здесь, в особенно в первых рядах, стояло множество хорнов. И сейчас фолка чувствовал, на них взирает бесчисленное множество незримых глаз. Ощущая то же самое, гномы неловко задвигались, поднимая безоружные руки и всячески показывая, что творов при них в помине нету. Ничего не изменилось, все осталось как прежде, не открылась чудесным образом тропа в глубь строжевого леса, не явился путником сам древоборот, просто... Направленные на хоббиты и его товарищи взгляды куда-то разом исчезли. Фолк обернулся к друзьям. Пошли. «Куда — Куда? — завопил малыш. Лезть в чьи бы ему ужасно не хотелось. Пойдем старым путем, держась края гор. В конце концов доберемся до Древобородова дома, — ответил хоббит. Малыш сердцах сплюнул. На сей раз дорога через сторожевой лес оказалась куда легче. Сплошные переплетения ветвей исчезли, деревья не смыкались, подобно бревнам в крепостном чистоколе, и довольно скоро путники достигли края долины. Оставив склоны гор по левую руку, осторожно двинулись вглубь леса, ловчее всех прыгала через корни и коряги легконогая Иовин. — Погодите! Вдруг замер Торин. — Не здесь ли мы уже побывали? — Круглая поляна с мягкой тонкой травой, серые тело скалы, пенный рощерк водопада, Бурливый ручей, утекавший куда-то в чащу, Каменный стол и каменные кувшины в скальной нише, Вот только травянистая ложа куда-то исчезла. Дом старого Энта был пуст. — Ну что, не послушались? — напустился он друзей с троллей. — Протаскались, ноги позбивали. И куда теперь? — «Да Лориена скакать прикажете!» Не удостоив его ответом, Торин пристально взглянул на Хоббита. «Искать древоборода по всему Фангорну мы, конечно, не станем», — медленно сказал фолку размышляя вслух. «Но вот его кувшины, я б непременно в них заглянул». «Ты что?» — поразился Торин. «Тебе что, на наковальня на затылок свалилась? Нет?» Чуткие пальцы хоббита осторожно ощупывали замазанные глиной горловины. Фан Горн ушел отсюда. Я чувствую, это место хранит память о нем, но сам он сюда не вернется. — Да что ты такое несешь? — не выдержал малыш. — Ты-то откуда-то знать можешь? Фолко со вздохом опустился на теплую землю подле одного из кувшинов. Запрокинув голову он несколько мгновений... Смотрел куда-то вверх, словно к чему-то прислушиваясь, а затем покачал головой и обернулся к малышу. Когда мы шли сюда, я имею в виду, ушли десять лет назад, это место было полно чародейства. нет такого, что порождает огненные смерчи или тому подобное, но чародейства тонкого, дивного и древнего. Тайных теней, что отбрасывают духи под лучами нездешних солнца. Я видел холодные звезды, что возвещали появление Фангорна. Теперь ничего этого нет в помине. Лес был тогда жив, он пытался не пропустить нас, а теперь здесь пусто, тихо и сонно. Дрова и деревья вновь уснули, чародейство покинуло эти места. А когда воротится назад, кто знает. Что-то изгнало древоборода из этих мест. Нечто, заставившее его вернуться в глубины фангорна. Хотел бы я знать, что именно. Фолка произнес все это чуть на распев покачиваясь точно в забытье. Быстро-быстро кружились перед мысленным взором тонкие лепестки синего цветка, спасенного от жадной земной пасти, и им хоббитом, десять лет назад, неподалеку от этих мест. Фолку даже не удивился возвращению и этого видения. Напротив, он, наверное, больше был бы озадачен, не случись так. Просыпались от долгого сна те силы, что, казалось бы, навек покинули этот мир после гибели Серой Гавани и исхода эльфов. Гномы озадаченно косились на друга, и Овин глядела на Фолку, разинув рот. «Эк ты!» — Брат хобит вновь говорить-то стал, — покачал головой Торин, — ровным опять за Олмером гонимся. — Выгнали за Олмером? — задыхаясь, выпалило Эовин, однако Торин одним взглядом заставил девчонку умолкнуть. тот и оно, что опять, — буркнул малыш. — Плетете не весь что. — Притащили меня в эту чащу не весь зачем. Древо не нашли, так будет он нас тут дожидаться. А теперь снова в виденье до пророчества ударились. — Ох, не кончится добром! Ох, не кончится! Ну чего, теперь стоим! — сварливо осведомился он напоследок. — Бери мешки! Дай да отсюда! Если б древоборот навек покинул этот край, то едва ли бросил бы он здесь свои кувшины, да еще так тщательно запечатанные. Игнорируя малыша, задумчиво уронил Торин. — А может, не бросил? а специально оставил, — предположил фолку пристально глядя на каменный бок одного из сосудов. Я вот этот, похоже, помню. Он мне из него питье наливал. — Ты что, еще подрасти хочешь? — хохотнул малыш. Ему все было ясно, а, следовательно, и скучно. Он переминался с ноги на ногу, яростно теребя бороду. Подрасти, не подрасти, но Торин... Может, с собой их возьмем? Чует мое сердце. Старому энту они уже без надобности. Хоббит внезапно умолк, замерев и пристально вглядываясь в камень на своем перстне. Казалось, он потерял дар речи от удивления. Бросил бы ты это дело, фолка! торин тем временем покачал головой. Не нравится мне твыдумка. Питье энтов — штука непростая. Да и прилично без хозяина по его запасам шарить? Хоббит встряхнулся, приходя в себя. Это не запасы. Он покачал головой. Это оставлено как дар тому, кто придет и воспользуется. Да откуда ты это знаешь? Расплющи меня, хругнир! Завопил потерявший остатки терпения маленький гном. Вместо ответа в лишь поднял перстень. Гномы вгляделись и ахнули. Эовин невольно вскрикнула. Алый мотылек исчез. Вместо него появилась крошечная движущаяся картинка. Ночь, звезды над лесом, темные, уходящих к самому небу склоны, высокая фигура старого Энта, аккуратными и медленными движениями, ставящие один за другим запечатанные кувшинки. Я знаю, что вон и день ты придешь сюда, непоседливый и торопливый хоббит. Чуть нараспев совершенно несвойственному, обычным людским языком, из камня на персне, произнес голос Фан Горн. И я знаю, что ты будешь искать видения того, что поможет тебе взглянуть далеко за окоем. Я оставляю тебе мое питье. Я составил его специально для тебя, пусть твой путь будет более удачлив. Мои слова запомнят вода и камни, трава и ветви, и когда бы ты ни пришел сюда, дар эльфов поможет тебе меня услышать. Я предвижу, мир наш еще ждут великие испытания, и судьба поведет тебя прямо в самое пламя. Голос замолк. Пораженные молчали и гномы, и девушка. Я услышал этот голос, когда потянулся к кувшину. Медленно проговорил Фолк. Не знаю, отчего меня сразу потянуло к эндскому питью. Руки сами вспомнили все, как будто это я туда его поставил. Да, после некоторого молчания вздохнул Торин. Вот ж не ожидал. — А почему же тогда фангорн сам не встретил нас здесь? Хоббит пожал плечами и молча потянулся к кувшину. И, о чудо! Едва руки коснулись каменного бока посуды, кувшин засветился точно так же, как и в ладонях старого энта, но только тревожным багряным светом. По светящимся стенкам пробегали короткие темные молнии. Фолку быстро одним движением выбил глиняную пробку и наполнил чашу, что так и стояла здесь же на столе, точно ожидая гостей. "А нам", немедленно возмутился Малыш, едва ли лино подействует на вас так же, как на меня, покачал головой Фолку, но питье друзьям, естественно, лив. "А тебя ничего", буркнул хоббит, устремляя непреминавшую сосногина на гоеовин, рачитый суровый взгляд. "Кто знает, вещь потравишься, людского питья тут не оставлено. — Так вы, мастер Холлбутла, значит, еще и колдовать умеете. Иовин восхищенно взирал на фолку, не обращая внимания на его насупленные брови. — Будет чушь, молоть! — прикрикнул хоббит. — Мы такое уже пили. А вот что с тобой случится, коли ты и эндского питья отведаешь, одинэру эру узнает, так что сиди смирно. И Овен с видом послушной девочки скромно потупилась. — Сдвинем чаши, — негромко произнес Сторин, — и возблагодарим владыку фангорна за его доброту. Ароматное и терпкое питье оно напоминало хоббиту, хорошо выдержанное старое вино. Во многом напиток обходил на тот, что Фолка пробовал в первую свою встречу с древобородом, но немало оказалось и вновь. Сладкий и горький, холодный и горячий, всё вместе. Голова от него кружилась, так что у хоббита подкосились ноги. В глазах вспыхнуло алое пламя, такого же цвета, что и светящиеся кувшин. На краткий миг фолк увидел все лесные глубины Фангорна и в самом сердце великого леса неспешно бредущую фигуру пятнадцатифутового исполина. Старый энд внезапно замер, поднял глаза вверх. Его взгляд встретился со взором хоббита. — Я рад, что мой дар нашел тебя, хум, хом раздалось в ушах Фолку. — О чем ты хотел спросить меня, терапизм? — Свет! Ты чувствуешь свет? — выкрикнул Фолку шестым чувством понимавший, что это сейчас самое главное, главнее, чем нелепая война Эодрейда, главнее всего даже оживших кольца и кинжала. Свет! Кум-хоум, да-да, древний свет! Мне кажется, что отблизки его были в глазах прозывавшегося серой мантии Тинголом. Как ты сказал, Тингол? Тингол! громыхнул в ответ, и та, что с ним. Эльфы звали Медиан. В их глазах этот цвет этот цвет в их глазах, древо борот. мне надо увидеть тебя. Ничего не выйдет, любезный мой хоббит, я уже в пути не поверну назад. Это мой путь, и не спрашивай, куда он ведет. Мой дар поможет тебе найти меня и говорить, а теперь прощай. Видение оборвалось. Оно длилось лишь несколько мгновений, и Фолко быстро пришел в себя. Гномы в недоумении таращились на него. — Здорово, конечно, но, по-моему, ничего особенного, — резюмировал тем временем малыш. — Я видел древо борода, — отчеканил Фолко. — Видел древо борода, — удивились его товарищи. Фолко в нескольких словах пересказал случившееся. Гномы дружно потянулись чесать затылки. Глаза у Эовен стали точно чайные блюдца. — Свет, свет, свет! — хоббит жал виски ладонями. — Что за свет? Отблизь, которого Фангорн видел в глазах. — Побывавших в Валеноре, — мрачно закончил малыш, — по-моему, все это ерунда. От Энского питья не такое привидится. Мню я, они... Того! Сами его перебрали!» Торин с сомнением пожал плечами. «Ладно, надо поворачивать назад. Бросить службу Эодрейда мы ведь пока не хотим, не так ли?» «Пожалуй, этот кувшин я прихвачу с собой», — фолк озирался в поисках подходящей затычки. «Да перелей ты его во флягу», — посоветовал маленький гном. «Ну, нет!» Фолкопыхтя вколачивал деревянный кругляш в горлышко. «Он, по-моему, важен не меньше, чем его содержимое». «Тогда сам и тащи», — ухмыльнулся малыш. «Не беспокойся, колени не подогнутся», — шутливо огрызнулся Фолкоп. Они начали собираться. «Мастер халбутла А мастер халбутла Иовин осторожно тронул хоббита за рукав. А вы не расскажете мне про Валенор? Страсть, как хочется узнать. Фолку поднял глаза на девушку. Щеки ее вновь пылали, но на сей раз нет стыда. Она предвкушала, что сможет, наконец, заглянуть за край той бездны, в которую, оказывается, спускался и сам мастер халбутла Силы земные! Как же она похожа на меня! — вдруг со смятением подумал Хоббит на меня тогдашнего, перечитавшего вдоль и поперек все книги и готового отдать правую руку за правду о Валеноре и Валар, и так же, как и Овин, опрометью кинувшегося из родного дома вслед за Ториным по той дороге, что в конце концов привела сперва к серой гавани, а теперь сюда». — Расскажу, Эовин, расскажу, — мягко проговорил Фолко. — Вот поплывем, тогда времени с преизбытком будет. — Здорово! — девушка захлопала в ладоши. К Фарнаку они успели вовремя. Несмотря на соблазн, питье Хоббит больше не пробовал. Он возобновил давно заброшенные было упражнение сжимая мысль в тонкий и упругий клинок черпать силу в персне форве или клинке отрины, пытаясь заглянуть за каемную черту. Однако, пока плыли по эсене, у него так ничего и не получилось. Малыш откровенно подтрунивал над другом и предлагал выставить дар древоборода на прощание Тану Фарнаку. Старый кормчий покривился при виде овен, мол, с девкой на палубе беды не оберешься но от слова своего не отступил.